то бездна тоже смотрит в тебя». Фридрих Ницше. Пролог. «Я-то думала, что всё знаю про чудовищ. В детстве я считала, что это такие загадочные призраки, которые прячутся в шкафу за вешалками с одеждой, под кроватью, в лесной чаще. Я просто физически ощущала их у себя за спиной, как они подкрадываются всё ближе, пока я иду из школы домой в сиянии заходящего солнца. Я не умела описать это чувство словами, просто каким-то образом знала, что они здесь. Я чувствовала их всем своим телом. Чувствовала опасность, как будто кожу на плече начинает покалывать за мгновение до того, как на него опустится невидимая рука. Как будто понимаешь, что неотвязная тревога вызвана парой глаз буравящих твою спину из укрытия за ветвями разросшегося кустарника. Но стоит лишь обернуться, и глаза вновь прячутся. Помню, как мои худые лодыжки все норовили подвернуться на неровностях гравийной дорожки, когда я шагала быстрее и быстрее к своему дому, а выхлоп удаляющегося школьного автобуса таял у меня за спиной. Солнечный свет лился сквозь ветви деревьев, В лесу плясали тени, а моя собственная тень казалась огромной, словно изготовившейся к прыжку зверь. Я начинала глубже дышать, считала про себя до десяти, потом закрывала глаза, покрепче зажмуривалась и пускалась бегом. Каждый день я неслась, сломя голову сквозь этот безлюдный участок подъездной дорожки, а дом, которому следовало уже быть на расстоянии вытянутой руки, Казалось, лишь отдалялся. Из-под кроссовок летели камешки, пыль и клочья травы, а я все пыталась опередить что-то. То, что здесь за мной наблюдало. То, что ждало. Ждало меня. Путаясь в собственных шнурках, я карабкалась на крыльцо и с размаху влетала в тепло распахнутых навстречу рук отца. Чувствовала над духом его горячее дыхание, слышала шепот Вот и попалась, вот и попалась. Его пальцы легонько дергали меня за волосы, а в груди саднило от избытка воздуха. Сердце бешено колотилось изнутри о грудную клетку, и в сознании возникало одно единственное слово — безопасность. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Вообще-то, страху положено учиться медленно и постепенно. От Санта-Клауса в торговом центре. к монстру у тебя под кроватью, от ужастика, который тебе позволили посмотреть в детстве, к мужчине в машине у бордюра с включенным мотором и тонированными стеклами, всего на одну лишнюю секунду задержавшему на тебе взгляд, когда ты идешь мимо в наступающих сумерках. Боковым зрением ты видишь, как машина медленно трогается и чувствуешь, как колотится сердце. Чувствуешь не только грудью, но и шеей, и внутренностью черепа. Обучение как процесс от одной ощущаемой угрозы к другой, и каждая последующая штука реально опасней предыдущей. Со мной было не так. На меня понимание страха обрушилось с такой силой, какую мне, подростку, до сих пор испытывать не доводилось. С такой удушливой тяжестью, что и вздохнуть-то больно. В этот самый миг, когда все рухнуло, я и поняла. Чудовища не прячутся в лесу. Это не тени среди деревьев и не невидимки, притаившиеся в темных углах. Настоящие чудовища никогда не скрываются. Мне было двенадцать, когда тени начали обретать форму, черты лица. Когда призрак сделался плотней, реальней. Когда я стала понимать, что чудовища, может статься, живут среди нас. И среди них монстр, которого я научилась бояться, больше всех остальных.